Вот моя вина! Иоанист знал ее лучше меня и описал ее с большим талантом. Я всю жизнь искал света и истины и не сумел их распознать в тот момент, когда Бог мне даровал их. Вплоть до того вечера одиночества и богооставленности, когда, сидя на своей террасе под старой оливой, я неотступно думал, что моему преступлению не может быть прощения. Молчание долго оставалось единственным ответом на мой призыв. Что сталось бы со мной, если бы в ту ночь Флавий не пробудился и, подчиняясь своей странной интуиции, не отправился бы искать меня в доме и в саду? Конечно, я убил бы себя. Я был бы извергнут из царства туда, где будет плач и скрежет зубов. Нужно ли об этом говорить? Не это меня страшит больше всего». И даже несознание того, что я был бы навсегда лишен возможности воссоединиться с близкими, потому что Христос сказал, что те, кто верит в Него, живут и после смерти. Нет, меня особенно ужасает мысль, что я никогда не увидел бы Иисуса бар Иосифа. Никогда не встретился бы с его взглядом и не услышал его голоса, я не могу себе представить более жестокое наказание. Но разве я сумею объяснить это Лукану? Прервать ради него адскую цепочку страданий, оторвать его от этой пропасти я не в силах. Несомненно, я этого и не достоин. Тем не менее, я должен попытаться, потому что слишком хорошо понимаю, что он испытывает, и догадываюсь, что неизбежное развитие проказы ему не удастся выдержать до конца. Тот меч, который Флавий вырвал из моих рук, когда я еще не решился им воспользоваться, тит ци Цицилий без колебаний вонзит в свое сердце, когда поймет, истинное мужество заключается в том, чтобы положить всему... Достойный конец. Флавий вырвал меня из бездны, готовый меня поглотить. Кто вырвет из нее Лукана? На завтра я пошел к Пуденцию, сенатору, который приютил у себя Павла. Я пришел не вовремя. Уже в атриуме, выйдя ко мне навстречу, Пуденциана сообщила, бездействие и неопределенность угнетала Павла. Он все ходил по комнате, сложив руки за спиной и втянув голову в плечи, не будучи способен просто сидеть и ждать. Можно ли, однако, его укорять? Вот уже более года он находится в Риме, надеясь на апелляцию по своему делу перед префектом Притории, а перед этим он потерял два года, просидев в тюрьме в Кисарии вследствие доноса иудеев. Я ознавал подобные дела во времена своего вьенского изгнания, и мне знакомо чувство бессильного гнева, смешанного с отвращением, которое в конечном счете овладевает умом. У Пуденцианы был смущенный вид, словно она считала себя виноватой в том, что у нашего друга было скверное настроение. Она была так огорчена, что я даже решил вернуться во Освояси, обещав прийти вновь в более благоприятное время. Но смогу ли я сам оправдать себя, что не сумел добиться этой важной встречи? Я и теперь испытывал сострадание к Лукану, но уже не ощущал себя способным прийти к нему на помощь. Я не знал, что теперь делать. Флавий, которому я поведал на нашем разговоре, резко заметил господин. Павлу надоели подобные дела. У него нет нужды в знакомстве с Титом Цицилии. Но Флавий не видел полных ужаса глаз Лукана, прежде таких отважных и дерзких в минуты смертельной опасности. Понтия была права, под суровостью бедного Тита обнаруживая слабость, о которой так сокрушалось ее женское сердце.